глава 29 Ваня смирнов никак не мог вынырнуть на поверхность. он точно тонул в ледяной воде и это было опасно вдвойне. во-первых он не очень хорошо плавал в ледяной воде особенно. во-вторых у него была простуда. это он осознавал отчетливо даже в положении тонущего человека. при такой жестокой простуде которую он подхватил и от которой так и не излечился, Купание в ледяной воде грозило осложнениями. Это больничный дней на восемь точно. Что тогда скажет Коровин, интересно? Странное удовлетворение почувствовал в тот момент тонущий в ледяной воде Ваня Смирнов. «Вот», — думал он, отплевываясь, «не отпустил меня подполковник на полдня отлежаться, получи недельное отсутствие». Хотя Ваня мог и не выжить вовсе. У него уже онемели кончики пальцев, И всплыть не представлялось никакой возможности. И он наверняка уже умер, из того света слышит истеричный вопль майора Якушевой. Вот не думал никогда, что даже на том свете Мариночка станет его доставать. По ледяной щеке несчастного Смирнова больно ударили. Потом по второй Еще и еще все больнее и больнее. Перестань, Якушева! захныкал он, заворочившись, и понимая, что он вовсе не в воде, а на жестком полу. И его несчастную голову поливают водой. Господи, что ты делаешь, Мариночка! Привожу тебя в чувство. Тебя кто-то шарахнул сковородой по голове. Вот она рядом валяется. Ты чего тут делаешь, Смирнов, в чужой квартире, на полу. К любовнице, что ли, пришел? Встать сможешь? Вдруг вклинился голос коровина. Этого еще не хватало. Теперь начнется упреки, взыскания, а то и выговор. Он же хотел как лучше. Кстати, а что он хотел? И тут он вспомнил и про торговый центр, и про отдел с дорогой красивой одеждой, и про информацию, которая его в торговом отделе снабдили, и про то, как поехал на адрес один, не предупредив никого, ни начальника, ни жену. Идиот! Какой же он идиот! «Глаза открой!» потребовала гневно Якушева. Ваня послушался. Увидел разбросанные по комнате вещи, словно сюда ворвался ураган и перевернул тут все вверх дном. Себя обнаружил уже сидящим на полу. Белая рубашка на груди мокрая. Лицо и шея тоже. Руки дрожат. «Сколько пальцев, Смирнов!» Мариночка сунула ему под нос два пальца с облупившимся маникюром. «Два. Отстань, а?» Попросил он, когда Якушева попыталась его поднять. «Я сам». Сейчас только приду в себя. Как ты меня нашла? Хотя не говори, и так знаю. Программа в телефоне. Ну ты совсем бодрячком, капитан. Сообразил, вспомнил. Что ты делаешь в этой хате? Как ты тут оказался? Ты к любовнице, что ли, приехал? Видимо, этот вопрос ее интересовал острее всех остальных. Мариночка металась перед его лицом в сильно мятой одежде, и от нее как-то странно пахло. Как в привокзальном буфете. Не к любовнице, к царевой. Ваня попытался поймать взгляд Коровина. Эту квартиру она снимает. Сюда вчера привезла Воронкова. Соседи сказали. «Это они тебя по башке?» Воткнула в бока кулаки Мариночка. «Приложили сковородкой?» «Нет. Не знаю кто». Ваня осторожно, держась за стену, встал на ноги. Отряхнулся. Соседи сказали мне, что эта сладкая парочка незадолго до меня укатила куда-то. Я ручку дверную подергал открыто, причем до этого минут за десять было закрыто, а тут открыто. И ты, не оценив всю опасность ситуации, сунулся сюда? Бесцветным голосом поинтересовался коровин. Так точно, товарищ подполковник, я подумал, царева вернулась. Смирнов потрогал огромную шишку на макушке, поморщился. «Виноват». «Кто тебя, Ванька?» Мариночка уже успела отыскать в холодильнике воду и сунула ее в руки капитану. Удалось рассмотреть. «Как он рассмотрит, если ударили его со спины?» Взорвался наконец Коровин и заругался долго и витиевато. Остановился, отдышался и спросил. «Точно не рассмотрел, капитан?» это был мужчина лица не видел твердо ответил смирнов и выдержал подозрительный прищур коровина и когда я вошел вещи все были на месте весь этот бардак случился уже после после того как он меня отключил как не убил захотел бы убить убил бы непременно порадовала мариночка он тебя отключил и обыскал квартиру что искал неизвестно поймаем поймем «Поймаем!» — фыркнул со злостью Коровин и пнул ногой сковородку. «Майор, упакуй док. Может, на ней его пальцы остались». Смирнова они в отдел не повезли. И за руль машины сесть не позволили. «Потеряешь сознание в дороге. Ну тебя!» Мариночка подтолкнула его к машине Коровина. «С нами поедешь. Потом перегоним тебе тачку. Не переживай». «Так ты и перегони. Садись за руль. Я рядом сяду». Ваня очень не любил оставлять без присмотра личное транспортное средство. Был у него и этот пунктик. Белые рубашки на работу, тачка в пределах визуального контроля. «Нет, Смирнов, я за руль не сяду. Еще поцарапаю, век не расплачусь». «Ну что такое-то, Мариночка?» Захныкал Смирнов. «Я без претензий, честно. Ну поехали, а?» Уговорил. Якушева села за руль и повезла его домой. Коровин поехал следом. У Ваниного дома пересели. С него взяли честное пионерское, что он отлежится пару дней, никуда не высовываясь. И укатили на службу. В отделе Мариночка первым делом отнесла сковороду Степе Воробьёву, сопроводив любимым комментарием, что нужно ещё вчера. «Мне на какой предмет её проверять? Что на ней готовили или что с неё ели?» отозвался ворчливо Степа Воробьёв, подозрительно рассматривая Мариночку. «Чем от тебя пахнет, майор? Ой, Степа, не начинай, а?» Марина схватилась за вырез футболки, оттянула его, втянула носом запах, поморщилась. «Согласна, не очень. Но я прямо с полки вагона сюда. И... и воняет от тебя какой-то едой несвежей». Степа помотал ладонью перед своим лицом. «Смойся уже с глаз долой. Как будет готово, «Нас интересуют пальцы на ручке сковороды. И все, крикнула Мариночка уже из коридора. Она вышла из отдела на улицу и помчалась в супермаркет через дорогу. Купила белую футболку, дезодорант и упаковку влажных салфеток. Переоделась прямо в туалете супермаркета. Протерев подмышки и шею салфетками и обильно забрызгав дезодорантом, она надела новую футболку. Свою сунула в пакет. Умылась, причесалась пальцами увиденным в зеркале, осталось почти довольна. Через десять минут она уже была на своем рабочем месте, успев прихватить из любимой кафешки пару пирожных и мясной салат в контейнере. «Будете, гражданин начальник?» Поставила она коровину на стол пирожное в коробочке. «Не откажусь». Он точно обрадовался и вызвался сходить за кофе. «Мне капучино», — напомнила Мариночка. «Без сахара». «Так точно, майор» вернулся быстро отдал ей кофе и не отходя от ее стола поинтересовался а что это ты полдня изучаешь я не поверите подполковник сидела на сайтах знакомств мне лариса лукина адреса кое-каких сайтов скинула где очень любит объявляться рогов он же фролов он же еще кто не знаю и еще дала мне наводку на старые его контакты еще когда он был молод и необуздан И я кое-что обнаружила. Знаешь, что может показаться важным. И что же это? Вот, смотри. Мариночка развернула монитор на него. С экрана смотрела голубоглазая блондинка. Красивая и молодая. Правда, в старомодном платье. Сейчас таких не носили. Так и снимку 25 лет. И знаешь, кто его выложил в сеть? Не она? Нет, ее сын. Некто Игорь Алексеев. Фото его нет, скажу сразу, но! Мариночка подняла на Коровина заговорщический взгляд: Но есть слезная история, сочиненная этим самым сыном о залетном гастролере-любовнике, который соблазнил бедную девушку, оформил на нее огромный кредит, сделал ей ребенка и исчез из ее жизни. И, думаешь, гастролер-любовник и есть рогов? Я не думаю, я уверена. Тут есть их общее фото. Одно-единственное, но узнать на ней Рогова несложно. «Смотри, босс!» Щелкнув мышкой, Мариночка вывела на экран фотографию улыбающейся пары. Было заметно, что эти двое влюблены и счастливы. Глаза сияли, губы улыбались, руки сплетены. Узнаешь? Ткнула кончиком авторучки в фото мужчины Мариночка. «Узнаю». Кивнул Коровин, запивая пирожное своим двойным эспрессо. «Это и есть наш Рогов. А сын этой блондиночки – его потомок?» «Выходит так. Игорь Алексеев. 22 лет от роду. Но это не точно». Мариночка со вздохом отвернула монитор от Коровина. «Он мог зарегистрироваться под любым именем. Потому что...» «Рогов наш как будто и Фролов? Думаешь, это у них семейное?» «Возможно». Но я не нашла никакого упоминания об Игоре Алексееве. Данных в базе точно нет. Она кисло улыбнулась и открыла коробочку с мясным салатом. «Слушай, а что еще в той душещипательной истории об обманутой брошенной девушке? Есть какое-то продолжение?» «Так точно», — кивнула Якушева. «Этот Алексеев пишет, что бедная девушка всю свою жизнь выплачивала проценты по кредиту». Не в силах погашать сам кредит. Билась в страшной нужде с маленьким ребенком на руках, пока однажды не заболела и не умерла. Сына отдали в детский дом. Там он и вырос. На этом история заканчивается. «А в детский дом?» «Эй, начальник, побойся Бога!» Перебила его Якушева со смешком. «Я полдня как с дороги. Смирнова еще выручали. А надо будет установить, сколько на тот момент было лет сыну». Сколько в том городе было детских домов? Был ли среди воспитанников мальчик с такими данными? Это работа не на один день. Запросы и все такое. Я понял. Помогу. Тут подумала. Коровин мстительно улыбнулся. Нечего Смирнову дома без дела сидеть. Пусть работает удаленно. Пусть ищет тот детский дом. И мальчика по фамилии Алексеев. И еще можно попробовать Рогова поискать. Дмитрия? Игоря? Что если мать при рождении записала его на фамилию своего любовника-гастролера? Рогов Игорь Дмитриевич, а? Может такое быть? Начальник, ну ты! Мариночка восхищенно округлила глаза. Я чего-то отупела с дороги. Ну конечно! Конечно, такое возможно! она могла записать сына на его фамилию. «Вот я!» Договорить она не успела. Дверь кабинета распахнулась. вошел Степа Воробьев, В руках бумага с текстом. «Заберите, распишитесь». Он положил бумагу Мариночке на стол. Уселся на свободный стул, успев сгробастать ее коробочку с пирожным. «Спасибо, конечно, майор, но я больше люблю шоколадное». Он поставил коробочку себе на колени, ясно давая понять, что не вернет. В общем, ребята, пальчики на сковороде имеются. Странно, что такое матерое существо не стерло их. Видимо, паниковала, торопилась. Некто Рогов Игорь Дмитриевич. Бинго! Заорали в два голоса Коровин с Якушевой. Я так понимаю, что очень помог вам. Удовлетворенно улыбнулся Стёпа Кивая. В общем, Рогов этот. С 14 лет по тюрьмам и ссылкам, как говорится. Начал по малолетке. Задержали за хулиганку. Взяли на поруки. Потом 17, драка с нанесением тяжких телесных, повлекших смерть потерпевшего. Но как-то удалось ему выкрутиться. За неимением важных свидетелей отделался условным. Но в деле была пометка следователя, который вел это дело». И в этой пометке говорится, что тяжкие телесные наносились с особой жестокостью. Прямо-таки с маниакальной. И вот тут, делая за вас вашу работу, коллеги, я и вспомнил об убийстве супружеской пары в коттеджном поселке. Там убивали с удовольствием. Может... Степа, ты просто гений!» Расплылась в улыбке Мариночка, дожовывая салат. «Конечно, сковороду к уликам мы приобщить не сможем» изъяли не по форме. Да и особо никто не пострадал. Но четкое представление о нападавшем у нас теперь имеется. Ура, коллеги! Если это не прорыв, то что же? Можно объявлять Рогова-младшего в розыск? Пошёл я к полковнику с докладом. в коробку из-под пирожного, Коровин поднялся с места. «Будем считать, что мы установили имена подозреваемых в жестоких убийствах и грабежах». Нам троекратное «Ура, майор!»